В первом стратегическом эшелоне, 15 армий вторжения и десятки отдельных корпусов и дивизий, карт тоже нет. Позади них идет развертывание третьего, а потом и четвертого эшелонов, но управлять ими невозможно. Там тоже нет карт. Вот пример о положении в первом стратегическом эшелоне советских войск. Свидетель – генерал-майор Ассачи. В то время он был старшим лейтенантом, командиром танковой роты в третьем танковом полку «Ассачи». 2-й танковой дивизии 3-го механизированного корпуса 11-й армии Северо-Западного фронта. Это в Литве. Перед войной дивизию подняли по боевой тревоге, выдвинули в приграничные леса. Танки КВ-2 загрузили бетонобойными снарядами. Логично, впереди Восточная Пруссия, на ее территории сотни мощных железобетонных оборонительных сооружений. Чтобы их ломать, нужны именно бетонобойные снаряды. Но война началась не так, как планировали. Железобетонных укреплённых полос прорывать не пришлось. Бетонобойные снаряды не потребовались. Пришлось защищать свою страну, воевать на своей территории. И тут возникла проблема. У командиров нет топографических карт. Статья генерала Сатчева совсем короткая, но на отсутствие карт генерал указывает несколько раз. Источник: Военный исторический журнал, 1988 год. Номер 6, страницы 52-54. Из документов того времени следует, что не только во 2-й танковой дивизии не было карт, но и во всех других танковых дивизиях. 5 августа 1941 года помощник командующего бронетанковыми войсками Красной Армии генерал-майор танковых войск Вольский направил заместителю наркома обороны генерал-лейтенанту танковых войск Федоренко доклад, об использовании советских танковых войск в первые дни войны. Среди выводов командный состав карт не имел, что приводило к тому, что не только отдельные танки, но и целые подразделения блуждали. Источник: Центральный архив Министерства обороны, фонд 38, опись 11360, дело 2, страница 13. А вот свидетель высокого ранга Голиков Перед войной начальник ГРУ, в конце войны заместитель наркома обороны, то есть заместитель Сталина. После войны маршал Советского Союза. В ноябре 1941 года Голиков был генерал-лейтенантом, командовал 10-й армией. Кадровая Красная Армия уже погибла. У самой Москвы противника сдерживают остатки 3-го стратегического эшелона Красной Армии, а Сталин тайно сформировал 10 армий, из необученных резервистов и готовит контрнаступление. Но проблема остаётся. Имелось лишь два экземпляра карты. Один находился у меня, другой у начальника штаба армии. Источник: Военный исторический журнал, 1966 год, номер 5, страница 74. 10-я армия Голикова в ноябре 1941 года имела более 100.000 солдат. Два листа карты на 100 тысяч солдат. Пропорция, как в 62-м стрелковом корпусе 22-й армии. Один лист на 50 тысяч бойцов и командиров. Не густо у товарища Сталина с картами. Из свидетельства маршала следует, что в оперативном отделе штаба 10-й армии отдел занимается планированием боевых действий. Карт нет. Ни одной. В разведывательном отделе штаба 10-й армии карт нет. У командующего артиллерией армии карт нет. У начальника тыла нет. А ведь это не штаб дивизии и не штаб корпуса. Это штаб армии. Поди повою, если начальнику оперативного отдела план операции рисовать не на карте, а на листочке. Это примерно то же, что хирургу делать операцию не хирургическим инструментом, а вилкой и столовым ножом. Но, допустим, план кое-как изобразили на листочке. Как его довести до ниже стоящих командиров? На пальцах ситуацию объяснить? У ниже стоящих генералов и их штабов карт и вовсе нет. А как артиллерии стрелять? В 10-й армии, как в любой другой, артиллерийских и минометных батарей сотни. Как управлять их огнем? Никак. Невозможно. Как снабжать дивизии, если тыловикам расположение дивизии на карте показать невозможно? Как организовать взаимодействие с авиацией? Как организовать разведку? Получились сведения от партизана о положении противника. Что с этими сведениями делать? На листочек записать? В моём архиве свидетельств о дикой нехватке карт собралось более 300. Свидетели офицеры, генералы, маршалы. Думаю, четырёх примеров достаточно. Если нет, могу продолжать. Если угодно, могу целую книгу написать о том, Что-то пографических карт не было. Отсутствие карт в подразделениях, частях, соединениях и объединениях Красной армии имело катастрофические последствия. Управление войсками без карт невозможно. Как вы не вооружаете дивизию, каких грамотных командиров над ней не ставьте, какими храбрыми и опытными солдатами её не комплектуете? Дивизия стадо неуправляемое, если нет карт. Дивизия такая ляжет беславно и откроет путь противнику в тыл других таких же мощных, крепких, но неуправляемых и потому бесполезных дивизий. Советская полевая артиллерия имела лучшие в мире артиллерийские орудия, а по количеству артиллерии Красная армия превосходила все армии мира вместе взятые. Но из-за отсутствия карт использовать эту мощь в первые месяцы войны было невозможно. Они управляемые и артиллерией не поддержанная пехота отходила, то есть бежала, оголяя фронт. Оголив фронт, пехота отдала противнику и командные пункты, и стратегические запасы, и приграничные аэродромы, и артиллерию, которая без пехотного прикрытия беззащитна. А танки без карт блуждали. И это конец кадровой армии, а без неё государство потеряло большую и лучшую часть военной промышленности. И получилось. У Гитлера и кадровая армия, и резервисты, и военная промышленность, а у Сталина ни кадровой армии, ни военной промышленности, а дни резервисты, которых еще надо собрать, обучить, вооружить, развернув на Урале и в Сибири новые центры военной промышленности. Вот тут и надо искать ответ на вопрос, почему Красная Армия сумела дойти всего лишь до Одера, Дуная и Эльбы. Катастрофическое начало войны означало и катастрофический ее конец. Понятно, силищи у сталинских резервистов было столько, что они переломали хребет германской кадровой армии и германским резервистам, которых снабжала промышленность всей Европы. Но захватить в Европе Сталину почти ничего не удалось. Удивительное дело, но ни один из кремлевских историков не обратил нашего внимания на отсутствие карт как на причину поражения Советского Союза во Второй мировой войне. Официальная историческая наука обошла вниманием столь интересные сведения. И если бы кто-то из кремлёвских историков вспомнил о картах, то непременно, уверен в этом, использовал бы факт отсутствия карт в качестве доказательства неготовности Сталина к войне. А мы не будем спешить с выводами. Прежде всего, выясним имена тех то в Красной армии отвечал за топографическое обеспечение войск и штабов. Найдём виновных и только после этого вынесем приговор. Виновных легко найти и назвать по именам. На каждом листе советской топографической карты надпись: Генеральный штаб. Это указано та организация, которая отвечает за подготовку планов войны и обеспечение войск планами, а также картами. на которых эти планы изображены. В 1941 году в составе Генерального штаба было восемь управлений. Одно из них называлось топографическим и ведало всеми вопросами топографического обеспечения войск. На 22 июня 1941 года топографическое управление Генерального штаба возглавлял генерал-майор Кудрявцев. Он подчинялся непосредственно начальнику Генерального штаба генералу армии Георгию Константиновичу Жукову. Вот они, два главных виновника. Правильно было бы расстрелять генерала Кудрявцева за отсутствие карт, а генерала Жукова за то, что не направлял работу Кудрявцева должным образом. Расстрелял ли их Сталин? Повесил ли? Нет, не расстрелял и не повесил. Тут сразу возникает подозрение. Может, товарищ Сталин был мяго характером? прощал ошибки и промахи. Сталин действительно был мягок характером, но не очень и не всегда. Предшественника Жукова на посту начальника генерального штаба, генерала армии и будущего маршала Советского Союза Мерецкого в эти самые дни следователи НКГБ поили мочой, зажимали ему половые органы дверью и рвали плетьми куски мяса со спины и других мест.